Послесловие. Работать эндокринологом после прослушивания этой аудиокниги вы не сможете. Но зато сможете на высоком уровне поддержать любой разговор, касающийся отдельных гормонов в частности и эндокринной системы в целом. Но это не главное. Главное то, что, вооружившись полученными знаниями, вы сможете лучше понять свой организм, вникнуть в суть происходящих в нем процессов, В аудиокниге, которую вы только что послушали, рассказывалось не о любви Анны Карениной и Алексея Вронского и не о покорении Сибири Ермаком, а о вас, о ваших родных гормонах, которые раньше управляли вами без вашего ведома, а теперь продолжают делать это при полном вашем понимании и при полном одобрении. Прослушав эту аудиокнигу, вы стали сильнее, потому что знание — это сила. Понимая суть процессов, происходящих в вашем организме, вы можете быстро заметить любое отклонение от нормы и столь же быстро принять меры к его устранению. А ведь известно, что чем раньше начать лечить болезнь, тем лучше будет результат. Впрочем, автор искренне желает своим слушателям, чтобы им никогда не приходилось применять полученные знания в лечебных целях. Будьте здоровы, а где применить знания вы всегда найдете. Пожалуется, к примеру, кто-то из коллег на свою слабохарактерность, мешающую ему перебарывать желание совершать ночные вылазки к холодильнику, а вы ему скажете, да не в характере дело, дорогуша, а в гармоне мелатонине. Сдал бы ты анализ? Да, вот еще что. Помните, что к этой книге вы можете обратиться в нужный момент за справкой.